Этот вечер Денис провел за компьютером, то изучая местные законы, то отправляя в головной офис на землю панические письма гиперсвязью. Доминик не соврал, реклама на этой планете была ужаснейшей из непристойностей. Хуже того, она была страшнейшим из преступлений. Теперь Доминик понял, почему все магазины в городе имели одинакового размера вывески, на которых одинакового размера шрифтом было написано «продукты», «одежда», «книги», «инструменты». Теперь до него дошло, почему вчера вечером официантка в ресторане выглядела такой идиоткой, непрерывно улыбаясь, но не желая посоветовать ничего из местных блюд. Спасибо Доминику, который сделал заказ. И по какой причине аборигены с таким воодушевлением хвалили местные пейзажи, тепло отзывались о своих женах, детях и собаках? Человеку свойственно что-то хвалить. Самый ужасный мизантроп не выживет, если ему запретить произносить добрые слова. Пусть не о людях, а хотя бы о продуктах их труда. О вкусном табаке и славном вине, об удобном кресле, о приятной музыке. Здесь это было запрещено. Есть товары, ты волен их покупать, но никто не скажет о них ни одного доброго слова. Общество может существовать по таким законам. Конечно, технический прогресс затормозится, но жить без рекламы можно. Другой вопрос – как продавать дорогие товары? К примеру, чудесные по соотношению цена-качество автомобили Lada Storm. Нет, существует только запрет на официальную рекламу, и это не стало бы проблемой. 5, 10 проданных машин реально куда лучших чем творение местного автопрома, а дальше заработает сарафанное радио. Водители будут хвалить друг другу машину и не выйдет не станут хвалить. не принято. Денис хмыкнул, встал, нервно заходил по комнате. У него есть полгода до следующего контейнера воза с земли. Надо продать тысяч машин. В любой другой колонии ерунда вопрос. «А это мы еще посмотрим, как не принято», — пробормотал он. В душе медленно закипало возмущение свободного гражданина Земли, столкнувшегося с косностью аборигенов. Народ всегда ненавидел навязанные властями ограничения. Через полчаса Денис уже ехал по улицам столицы. Ярко-оранжевая лада «Шторм» сияла в полутьме. На самом деле сияла. Денис включил легкую флоресценцию кузова. Угловатые несуразные машины местного производства выглядели рядом совсем уж жалко. Некоторые пронзительно выли электрическими двигателями, некоторые, Денис понял это по запаху и содрогнулся, жгли в своем нутре высокоуглеродистое горючее. Денис свернул крышу машины, включил климатизатор на турборежим. Вонь выхлопных газов сразу перестала чувствоваться. Притормозил на красный сигнал светофора. Рядом остановилась приземистая белая машина, тоже с откинутым верхом. Видимо, по местным меркам, роскошная. Две симпатичные девушки с любопытством смотрели на Дениса. Денис улыбнулся в ответ. Он знал, что нравится женщинам, и порой похвалялся, что сумеет продать ладу кадет солидной даме, разъезжающей на Бентли Нео. «Вы из земли?» – спросила девушка, сидевшая за рулем. «С земли!» Кивнул Денис, отпуская руль и одним касанием кнопки, включая автопилот. Светофор мигнул зеленым. Умная автоматика тронула машину и повела рядом с местным кабриолетом. Девушки с любопытством наблюдали за происходящим. Не въехали бы в кого, дурочки. «Как называется ваша машина?» Денис решил форсировать события «Открытый верх, версия 8.3», откликнулась водитель. Дениса передернуло. — Так надо называть компьютерную программу, а не автомобиль. — А у меня земная машина — «Лада Шторм». Ему показалось, или лица девушек дрогнули? — Шикарная машина! — выкрикнул Денис. — Хотите прокатиться? Девушка ударила по тормозам так резко, что Денис не успел среагировать. Он умчался вперед, а местная колымага с открытым верхом осталась торчать посреди трассы. Денис выругался. не преувеличил. Остановили его минут через пять. Две полицейские машины, неуклюжие, но быстрые, включив сирены, прижали ладу к обочине. И, посмотрев в суровые лица стражей порядка, Денис понял, что дело тут не в превышении скорости. Дальше был полицейский участок, протокол, свидетельские показания девушек из кабриолета и крупный штраф. Еще повезло, что девицы все-таки прониклись обаянием земного гостя и слегка смягчили свои показания. Денису в итоге инкриминировали не рекламный акт в публичном месте, а всего лишь слишком громкое выражение эмоций, нарушающее общественный порядок. В общем, дешево отделался. Доминик навестил его вечером следующего дня. Денис сидел в гостиничном номере, обложившись кодексами местных законов. «Ничего не найдешь», – утешил его Доминик, – «лазейки нет». «Надо ждать пока их общество естественным путем не эволюционирует. года 3-4 максимум 10 Мне надо продать тысяч машин за полгода мрачно сказал Денис. если я сам буду их продавать не полагаясь на местных две или три машины в день купят О доминик кивнул это уже реалистично Ты продашь за полгода 500 машин и поверь мне это прекрасный результат. «Должен быть выход», – отрезал Денис. «Выход всегда есть. Вот в древности, когда появились самые первые автомобили, тогда ведь рекламы толком не было, а машины продавали». Была реклама, а проверка его Доминик. Но дело не в этом. Если товар уникальный, то его хвалить не надо. Все вокруг ездят в каретах, ты на машине. Разница очевидна, верно? А тут все вокруг ездят на машинах, и ты на машине. У них машины плохие, у тебя хорошие. Но как объяснить эту разницу? «Я кое-что придумал», — сказал Денис. «Разгонюсь до двухсот и врежусь в бетонную стену. Где-нибудь в людном месте. Когда все увидят, что я не пострадал при столкновении, тут же бросятся покупать ладу». Это попадает под статью «Публичная реклама товара путем демонстрации его уникальных качеств». Доминик был столь любезен, что даже принялся листать кодекс в поисках нужной статьи. «Ты пойми, Денис, ты борешься не с глупыми и вредными законами. Закон всегда можно обойти. Ты пытаешься изменить их психологию». «Может быть, цирковое представление?» — предположил Денис. «Отважные гонщики на красивых земных машинах! Есть закон о запрете скрытой рекламы». «Знаю», — признался Денис. А если подарить несколько машин известным людям? Певцы и певицы, знаменитые спортсмены, опять же, политики. И это противозаконно. Денис поднял руки. «Сдаюсь. Я понял. Ты не макаронами сюда ехал торговать, а фиатами. И господин Тигури Сан не рыболовные сети хотел продавать, а Тойоты, Ниссаны. Денис, я все изучил. Единственное, что ты вправе сделать, это купить автомагазин». повесить над ним строгую вывеску «автомобили» и ждать клиентов. «Я это уже сделал», — признался Денис. «Арендовал старый стадион, заставил машинами». «Ты даже не можешь написать «автомобили с земли», — продолжал Доминик. «И не можешь нахваливать все замечательные особенности своей «Лады». Можешь только вручить покупателю брошюрку из серой бумаги, где сухим и скучным техническим языком будут перечисляться технические характеристики машины. «А знают ли покупатели, в чем отличие роторно-монопольного двигателя от электрического? Понимают ли они, что такое гравий-инерционная система безопасности?» «Я объясню. И нарушишь закон о рекламе», — Доминик вздохнул. «Эх, если бы наши машины летали в воздухе!» Тут не требовалось бы ничего объяснять. Все сразу бы увидели, это что-то совсем новенькое, совсем другое. Но машине удобнее и выгоднее ездить по дорогам. Ездить удобнее на колесах. И для обычного покупателя любая машина – железная коробка на четырех колесах. Реклама для того и нужна, чтобы объяснить, чем одна коробка отличается от другой. «Суть любой рекламы – подчеркнуть различия», – согласился Денис. И вот этого ты сделать не можешь, — заключил Доминик. Расслабься, Денис, ты попал. В этой ситуации и Генри Форд опустил бы руки. Он добродушно похлопал Дениса по плечу и вышел. Фраза была утешительная. Но Денис ей не поверил. Легендарный мастер древности, превративший производство автомобилей из искусства в ремесло, что-нибудь бы придумал. Если разобраться, у него ситуация была ничуть не лучше. На рынке присутствовало множество машин, у Форда одна единственная модель, не самая лучшая. Да еще и с одинаковой раскраской. Денис вскочил и выбежал из номера. Доминик разыскал Дениса на старом стадионе, превращенном в автосалон земных машин. Несколько десятков местных продавцов унылыми голосами рассказывали потенциальным покупателям о машинах марки «Ладо Шторм». Покупателей было много. Несколько сотен. Денис говорил по телефону, и, как понял Доминик, речь шла об экстренной поставке с земли новых машин. «Это что, работает?» – воскликнул Доминик с невиданной прежде экспансивностью, указывая на поле стадиона. Поле было заставлено бесконечными рядами автомобилей «Лада». Все они были черного цвета. Денис закончил разговор. Кивнул и ответил. «Ты же сам видишь. Помнишь историю? У Форда был только черный лак для окраски машин. И тогда он сказал, что его покупатели могут выбирать любой цвет при условии, что он черный», — закончил Доминик. «Но почему это работает?» «Покупатель хочет выбора. Покупатель хочет, чтобы его машина меняла цвет, чтобы у нее откидывалась крыша, чтобы она была необычной, индивидуальной». «Правильно», — согласился Денис. «Это на земле так, потому что у нас очень большой выбор. Каждый самоутверждается как может. А здесь люди привыкли не выделяться. Здесь боятся непривычного, потому что это неприлично». Так что я задал всем машинам один единственный цвет кузова и отключил функцию смены окраски. И когда утром пять тысяч машин проехали сюда через весь город, все поняли, машина должна быть именно такой, черной. К ним подошел местный житель, немолодой, солидный, вежливо поздоровался. Спросил, могу ли я купить машину оранжевого цвета? «Можете!» – кивнул Денис и широко улыбнулся. «Но при условии, что он черный!»